Глава 41. Суть аферы французы поняли, но рисковать шатким положением в Мексике не стали. Скрипя зубами, представители Наполеона выдали золото на 5 миллионов франков. По сути, за гарантию невмешательства ИРА в дела Мексики. Не бог есть какие средства для такого количества народа. Но если не выдавать каждому его долю, а распоряжаться централизованно, то вроде как и неплохо. Переезд в Калифорнию Ира частично взвалила на правительство штата, обязуясь взамен расселить людей на определенных территориях. Очень вкусный вариант, между прочим. Ирландцам предлагались территории, где будут закладываться рудники, производство, железные дороги. Не факт, что они урвут значимый кусочек, и тем более, что будут там работать. Зато правительство получает какое-никакое, но ресурс рабочей силы в ключевых местах и опорные пункты для строителей. Ирландцы же получают гарантированный рынок сбыта для сельскохозяйственной продукции, а у тех, кто не захочет или не сможет работать на земле, появится возможность найти альтернативный источник дохода. Гладко это выглядит только на бумаге, и Факадан предвидит массу неприятностей, начиная от предложения фермерам подвинуться, продав за бесценок свою землю корпорации. Но все это будет годы и десятилетия спустя, да и не факт, что подвинут. В Калифорнии сейчас не больше 200 тысяч населения, и основная масса его не желает заниматься хоть сколько-нибудь созидательным трудом, предпочитая искать удачу на золотых приисках, в торговле и всевозможных авантюрах. За прошедшие десятилетия здесь сложилась своеобразная каста переселенцев, живущих удачей. До смешного доходит. Обычные продукты стоят здесь в разы дороже, чем где-нибудь в Луизиане, а за свежие овощи и фрукты Запрашивают порой совершенно заоблачные цены. И ведь берут. Казалось бы, климат райский для земледелия. Ладно, не везде. Калифорния довольно-таки засушлива. Но и долин с идеальными условиями хватает. И ведь понимают люди, что в таких условиях сельское хозяйство с гарантированным рынком сбыта и высокими ценами позволяет зарабатывать больше среднего старателя. Но очередная находка крупного месторождения или рекордного самородка и золотая лихорадка выходит на новый виток. Золото в Калифорнии нашли в 1848 году, после чего население в кратчайшие сроки увеличилось с 14 тысяч человек до 300 тысяч. Ехали туда авантюристы со всего света. После 1855 года пик золотоискательства несколько спал, но по-прежнему остается достаточно высоким. Постоянно находятся новые и новые месторождения – золото, серебра и других полезных ископаемых. История о счастливчиках, разбогатевших мгновение ока, не сходит с газетных страниц. Они – самые уважаемые люди штата, их узнают на улицах. «Баркли! Тот самый!» – раздался громкий шепот, и прохожие начали оборачиваться, ища глазами знаменитость. Благодаря многочисленным газетным публикациям с неизменными фотографиями золотоискатели узнали сразу – рослый, кослявый, с несколько лошадиной физиономии, на которой виднелась сложная смесь тщеславия и пороков. Он бросался в глаза манерами и поведением. За основу взяты светские манеры, как их представляют выходцы из низов, не получившие сносного образования и хоть какого-то воспитания. Получилось нечто карикатурное и раздражающее, но романтичный флёр того самого Баркли нивелировал недостатки. Остановившись у лотка с яблоками, встал в картинную позу в полоборота и начал выбирать фрукты, сделав зачем-то брезгливый вид. Лоточник, услужливый, несколько суетливо выбирал ему яблоки, отбраковывая их по единому пятнышку. «Благодарю, милейший!» – важно кивнул Баркли, получив, наконец, безупречные яблоки, и кинув продавцу новенький серебряный доллар. «Сдачи не надо!» На ходу, грызя яблоко, герой всех любителей быстрой наживы, важно шествовал по деревянному тротуару, нарочито не глядя по сторонам. Сзади, на небольшом отдалении, шла парочка телохранителей, сторожка озирая толпу и показывая готовность стрелять без раздумий. «Тот самый!» Тоном причастного к истории человека ответил Лоточник Но вопрос приезжего. «Четырежды уже разорялся, но каждый раз новое месторождение находит! Везунчик!» Очень специфический народ – калифорнийцы. Все чаяния и надежда на моментальное обогащение, а не постепенное развитие. Характерный пример тому – отток доброй трети населения, как только золотая лихорадка пошла на убыль. Казалось бы, живи да радуйся, штат развивается, и даже и без золотых приисков можно успеть занять теплые местечки. Просто как основатели и первопроходцы, но нет. Старатели и авантюристы всех мастей предпочли погоня за неверной удачей. Десять тысяч ирландцев, осевших на этой непростой земле компактно, вполне весомая сила в таких условиях. При талике везения и помощи Иран, через несколько лет именно они и начнут контролировать значительную часть аграрного бизнеса кормят золотоискателей, авантюристов и строителей железных дорог. Будет хоть небольшой успех у общины, так и родственники из Ирландии подтянутся. Хрен потом сковырнешь. Конечно, некоторая часть поселенцев не удержится и сдернет на золотые прииски. Но Алекс надеется, что таких отступников окажется немного. Ира заключила договор с правительством штата. Поселенцы обязаны освоить землю. Потом, через пять лет, Землю можно бросить или продать, но сперва изволька отработать проезд. Тем паче от себя требует работать не на дядю, а на собственное благополучие на своей земле. Согласно закону о гамстедах в фермерских участках на свободных землях, через пять лет занятый участок переходил в собственность фермера, если тот его обрабатывал. Пусть история пошла другим путем, но определенная логика событий в заселении Запада должна сохраниться. Закон, предложенный Линкольном, могли взять на вооружение южане, повернув в свою пользу. Женщины и дети, коих среди переселенцев большинство, не слишком-то склонны к нарушению законов, да и опаска выпасть из общины будет. Тем паче огородничать или пасти десяток коровенок могут из слабосилки, а вот работать в шахтах можно разве что на кого-то, за гроши. На своей земле больше заработаешь, тем более с поддержкой соседей и ИРА. Добавить сюда программу строительства школ и больниц, Тык должны нормально укорениться. О чем задумался? Поинтересовался Патрик у стоящего на полубаке Алекса. Полубак — носовая настройка на баке корабля. А журналина изрядно попахивает ромом. Напробовался из капитанского бочонка. Алкаш одна руки. Все о том же. Нехотя ответил Факадан, плотнее запахнув кожаную куртку, спасаясь от свежего ветра. О переселенцах. За наших парней я более-менее спокоен, а эти? Понятно, что без помощи не оставим. Ира уже работает на этом направлении. Но все едино тревожно. Тревожно. Неопределенно мыкнул друг, вытащив из кармана фляжку. Будешь? Давай. Попаданец сделал пару глотков и, подумав, не стал возвращать фляжку, на что Патрик только хмыкнул тихонько. Попусту тревожишься. Друг довольно прищурился, пыхая ароматной сигарой из запасов капитана, с коем успел крепко задружиться. Найдя общих знакомых, И даже обнаружив родство в девятом колене. Всех желающих на суда посадил. Устроены все, не сказать что наилучшим образом, но по-человечески. Договоренности с Боригаром есть, с Робертсом из Калифорнии, деньги от французов, что еще надо? Так, тревожно. Слишком много вещей, которые не зависят от меня. Договоренности же с политиками не стоят той бумаги, на которой они написаны. Ладно, Боригар, он ныне президентствует, отец нации, можно сказать. А Робертс не крепко держится. Скинут его, и что? Скинут такого! хмыкнул Патрик. Хрен нарыло. А ты рак, калифорнийский проект Кеси курирует, так? Так. Ну так и бросай переживать. Связи у него в Конфедерации, дай бог каждому. По гражданской линии, как бы тебя с твоим генеральством не обогнал. Да и характерец предусмотрительный и жесткий. Неужто не помнишь? Уж будь уверен, обложен и сам Робертс, и противники его, и сторонники! «Да еще и за деньги Конфедерации!» «Это да!» — засмеялся Факадан, успокаиваясь немного. Администраторы и управленец от Бога!» «Без всякой политики на такие верха взлетел, что голова у иного закружится!» «А он ничего, уверенно себя чувствует!» «Спасибо, пад. Больше не будешь дергаться?» Нарочито ворчливо спросил журналист, отбирая фляжку. «Буду!» — вздохнул попаданец. «Характер такой вот! Просто поменьше! И то радость!» В Чарльстоне эскадру встречали с цветами и оркестром. Для Южана она стала символом прорыва блокады. Несмотря на уже заключенный мир, пиратские суда в этих водах пошаливают. Прорвавшиеся из Европы корабли стали видимой гарантией поддержки европейских государств, надеждой на возобновление нормальной торговли и мирной жизни. Главным действующим лицом стал представитель Беренбергов, ныне фактически хозяин вольного города Гамбург, один из старейших банковских домов Европы. Былые противники не стали брать с них репарации, вместо этого обязав перенаправить сферу финансовых интересов могущественной семьи в иное русло. Приезд самого Готлиба Баренберга вызвал священный трепет в руководстве КША. С банкиром прибыла целая плеяда значимых людей, так что Факадан с Кельсикой на их фоне как-то затерялся, чему был несказанно рад. Получив свою долю почести и наспех поздоровавшись с баригаром, Алекс остался в порту, помогая в выгрузке полкового имущества. «Оно и к лучшему», – подытожил Патрик, ехидно прищурившись и явно что-то отчетливо представляя. «На чувстве вины сыграем. Героев войны я так бросили ради банкиров». «Да все правильно», – неуверенно возразил Даффи, потеряв челюсть. «По большому счету, Баренберги и прибывшие с ними тяжеловесы куда как важнее кельтики. Совокупный капитал у этой компании таков, что они всю конфедерацию купить могут. Да не один раз». Тут ты, пожалуй, преувеличиваешь. Не согласился Факадан. Разве что руководство, что и было продемонстрировано. Послышались смешки и соленые замечания. Народ достал фляжки и вытащил курительные трубки из сигары. Несколько минут собравшаяся верхушка Ира ерничала и шутила на острые темы. Подправ. Веско добавил Алекс. Не так все плохо. Дабы не нагнетать, власти начнут усиленно помогать нам, вроде как компенсируя. К слову. По поводу судьбы Кельтики Боригар уже подписал кое-какие бумаги. Сделав театральную паузу, генерал протянул папку Даффи. «Железнодорожные войска КША, прочитал тот подрагивающим голосом. «Я глава? Отец-основатель», – подтвердил Факадан. «Так что радуйся. Помещение выделено аж в Атланте. Пока на батальон, но с возможностью роста. Финансирование на ближайшие три года есть. Ну а дальше сам понимаешь. За три года железнодорожные войска, да с нашим опытом, так себя покажут, что президента съедят свои же соратники, если он захочет прикрыть проект. — А ты, командир? — несколько растерянно сказал Дафи. Теперь уже полковник Ишиат Дафи. Ты как? — Увольняюсь, отмахнулся попаданец. — Мне военный мундир? — он так выразительно промолчал, что офицеры хохотнули, поняв все до запятой. Факадан не раз говорил о своем неприятии дисциплины и увольнении из рядов. «Помню», — отмахнулся Даффи, — «просто ты ж генерал теперь». «И что? Мундир теперь только в ванной снимать и пижамы с иполетами завести? Нет уж, спасибо. Поверь, быть популярным писателем и драматургом ничуть не хуже». С размещением людей особых проблем не возникло, а вот с их здоровьем дела обстояли куда как скверно. Тяжелое путешествие у большинства прошло в трюмах кораблей, на сколоченных нарах, в окружении сотен людей. Обстановочка довольно-таки эпидемиологическая. Добрая половина прибывших кашляла, чихала и чесалась. Вроде как и нормально по нынешним временам. Но попадание не привык и безлично относиться к смертям, особенно детским. Особенно людей, которые пусть и посредованно, но его люди. Еще до отплытия переселенцев из Гамбурга и Голландии Факадан предпринял серьезные усилия для минимализации потерь, но кое-где схалтурили капитаны, а кое-где и сами переселенцы. Теперь вот требуется недельки-две, чтобы люди отошли немного, прежде чем пускаться в новое путешествие. Ныне даже переезд по железной дороге – то еще испытание. А далее ирландцам предстоит преодолеть не одну тысячу миль в повозках. «Да», – только и сказал Патрик, зайдя в барак и увидев картины с женщинами и детьми. Вы то снова в трущобу вернулся. Ладно, есть у меня одна идея. Несколько статей от Факадана, Патрика и Баригара с просьбой помочь дали неожиданно мощный отклик. Детвору, беременных женщин и больных разобрали по домам, выхаживая как своих. Факадан только заморгал часто-часто, когда увидел первые повозки, прибывшие за нашими ирландцами. Вернулась ненадолго атмосфера недавней войны севера и юга, когда по домам разбирали раненых. Никакого пафоса и попыток разделить переселенцев на чистых и нечистых. Обшарпанные повозки и новенькие ландо мирно стояли бок о бок, пока их владельцы помогали переселенцам забирать нехитрый скарб, не морщись от вошек и тяжелого запаха. Ландо – повозки представительского класса. Порой возникали споры о жилищных условиях и финансовых возможностях, после которой победитель забирал себе особо проблемных переселенцев. Иногда финансовые возможности перебивались медицинскими или хозяйственными навыками, после чего победители выходили из бараков с гордо поднятой головой. «Юг не победить», — сказал Факадан, вытирая внезапно заслезившиеся. От ветра. Конечно же, от ветра. Глаза. Неделю спустя Факадан смог наконец найти время на поездку в Майами, дав предварительно телеграмму Вильямам. «Папа?» — неуверенно сказала Кэтлин, оглядываясь на Фреда и Мэй. Все кивали с улыбками, подбадривая девочку. «Папа!» Ребенок с разбега врезался в отца, обхватив колени руками. «Ты вернулся, папа!» Дочка не отпускала Алекса до самого вечера, стараясь держать его за руку. А если не получалось, так хоть за штанину. Показав свои детские сокровища и сад, в котором она играла, Кейтлин замолкла, улыбаясь счастливо. Неизбежные взрослые разговоры велись при ней, разве что некоторые выражения заменялись синонимами и эфемизмами. Эфемизм нейтральное по смыслу и эмоциональной нагрузки слова или описательное выражение. Сели в саду на лавочке, под пахнущие пахнущей раскидистой магнолией в цвету, покидая пост начальника полиции, флегматично объявил Фред, чуть усмехнувшись. Закончил основные тезисы теологии освобождения и выпустил в свет. Рвануло так, что я немного испуган. Алекс молча прикрыл глаза, поудобнее устроив дочку на коленях и уткнувшись подбородком в пушистую макушку. «Куда подашься?» «С переселенцами». Глухо отозвался Вильям, подперев подбородок кулаком. «Мы с женой все уже обсудили. В Майами я слишком знаковая фигура. Социалисты, начальника полиции, власть имущие еще терпели. Да и как шеф я очень неплох. Наслышан. От тебе даже в Европе несколько раз писали». «Ого! Как о курьезе, полагаю?» Весело удивился Фред. «Нет, вполне серьезно». Французские коммунисты тебя в пример ставили. Какого результата может добиться человек социалистическими взглядами на столь ответственном посту? Черт его знает. Нервно дернул плечами друг. Вроде бы делаю все просто по уму да по совести. На власть имущих не оглядывался. Перевел их ручные бандочки начисто. Без заинтересованности сверху организованной преступности быть не может. Ты сам это знаешь. Да уж знаю. Фыркнул попаданец. В Новом Орлеане так и действовал. «Ну, а теперь все», – развел руками Фред. «Военное положение кончилось. Власть имущие предчувствует наживу. А тут еще и теология. Не уедут, так убьют. Думаешь, в Калифорнии не достанут?» «Могут. Но там я уже не шефом полиции буду, а одним из руководителей общины. Фигуры, конечно, но масштаб другой. Да и официальной власти нет. Сколько таких сектантов по обоим Америкам? И почитать сложно». Я попробую переговорить с Баригаром, сказал Алекс и прикусил губу. Все равно уехать придется, флегматично ответил Вильям, отмахиваясь от назойливого окружающего москита. Это понятно. Я немного акцента сместить хочу. Читал я твои наброски. Если внести пару поправок, то к США или там Калифорния, ты не так уж и страшно будешь. В сторону англосаксов выпад, в точку. Это у них эгоизм и эгоцентризм в абсолют узведен. У католиков, какая-никакая. Но община имеется всегда. Южане тоже не привыкли пока на соседское горло наступать ради цента. Мало нас пока, да и ресурсов хватает. Интересно, Фред задумался. Вроде как идеологическая мина против САШ и Англии уходит, А в КША, Техасе, Калифорнии и на индейских территориях еще добрых полувека теология никого из заводчиков и плантаторов по сути не задевает. Здесь придется относиться к людям по-человечески, пусть даже и формально. Ибо людей мало, а ресурсов совсем даже наоборот. Надавишь слишком, так вот они, свободные земли рядышком. Время выгадать надо, чтобы не задавили в самом зародыше. Ирландские общины тебя поддержат. В Латинской Америке тамошние пионы должны, индейцев не забывая. У них общины и сейчас сильны. Мы доминируют над «я». Не совсем так, но тебя понял. Фред ожил на глазах, становясь из потенциального мученика, боевитым молодым мужчиной. С задорными огоньками в глазах. Это может сработать.